Часть третья. Враг человечества. День 13. Виктор. «Я думал, тебя убили». Виктор осторожно согнулся. Кот, только что выглядывавший из-за мусорного бака, успел спрятаться, но силуэт хорошо видно даже в темноте. «Не бойся, это же я». Кот узнал голос и осторожно высунулся. «Да, это он, это Марк». Кот начал выбираться наружу, а беда замер, чтобы не вспугнуть. «Я долго тебя искал. Обещал же присматривать за тобой». Кот выбрался на свет, припадая на переднюю лапку. Белая грудка теперь грязного, серого цвета, а когда-то пушистая и блестящая черная шерсть свалялась в комки. Марк жмурил правый глаз, из которого бежал гной. Левое ухо потеряно в какой-то жестокой уличной драке, но ярко-красный ошейник все еще на месте, совсем как новый. Видно тщательно выведенную каллиграфическим почерком надпись «Марк Тулей». «Я тебя подвел». Беда протянул руку. Марк едва не кинулся назад, но обнюхал пальцы и успокоился. «Пошли домой». Кот сипло мяукнул и потерся об ногу. Виктор осторожно его погладил и медленно поднялся, чувствуя укол в коленях. «Идем». Он вытянул руки, как тогда делал Ник, и кот, примерившись, запрыгнул на грудь, вцепившись ногтями в куртку. Стал совсем легкий, с боков чувствуются ребра. Но он выжил. «Больше я тебя не брошу, клянусь». Виктор прижал кота и услышал хриплое мурчание. «Больше...» Это обман. Ошейник новый, но беда вспомнил, как нашел его в тот вечер на этом самом месте. Обгрызенный, окровавленный, с остатками черной шорстки, И у мусорного бака все было заляпано кровью, которую еще не успел смыть дождь. Все было именно так, а то, что сейчас, это ложь. Это сон. Едва Виктор это понял, как все начало меняться. Кот рассыпался на бесчисленные маленькие черные кубики, и в руке остался только порванный окровавленный ошейник. Больше нет никого, даже кота, как и остальных. Ведь когда нечего терять, всегда может оказаться, что это не так, но понимание приходит слишком поздно. «Ты ублюдок», — произнес Виктор в темноту. Он услышит, ведь он всегда рядом. «Еще раз так сделаешь, я тебя найду и убью». Зная тебя как человека, серьезно относящегося к своим словам, я вынужден не пренебрегать угрозой ответил вкрадчивый голос. «Но, признаться честно, я не думал, что ты так легко купишься». Переулок начал меняться. Мусорные баки, не круглые и не цельные, а будто состоящие из тысяч кубиков, меняли форму, рассыпались и сплавлялись с окружением. Стены начали перестраиваться, по ним протянулись старые ржавые трубы, а вместо дешевого синтетического камня теперь облупившийся кирпич. Мусор под ногами уходил в землю, здания смыкались над головой, пока Виктор и приходящий во снах не оказались лицом к лицу в маленькой комнате. Больше в ней нет ничего, кроме двух кресел, сделанных из множества кубиков, и синего холодного света, бившего так, чтобы беда не смог разглядеть лицо сидящего напротив человека. Но Виктор знал, кто сидит во втором кресле, знал с самого начала. «Нужно было напомнить тебе кое-что», — сказал Максим Балябин и достал свою вечную сигарету, «чтобы ты помнил, ради чего ввязался в это дело. Ты устранил очередную цель, но ты все еще должен мне смерть, и когда выплатишь долг, получишь того, кого ищешь, и не только это». «Назови мне имя», — потребовал беда, — «и он умрет». «Так и должно быть», — Балябин засмеялся. «Вот поэтому я так люблю с тобой работать. Только что потерял двух друзей, но уже ищешь, кого бы убить. Осталось немного. Три цели. Потом еще одна». «Где Айскадер?» – спросил Виктор. «Отдай мне его». «Зачем он тебе? Он не убивал твоего сына. Я выдам тебе настоящего убийцу». Стена за спиной болябина менялась. Теперь там зал, ночной клуб «Асфадель». Клубы собирались друг с другом, образовывая столы, стулья, даже цветные лампы светофильтров в углу. У стены лежал ник, над которым склонились дигерины. Парень еще жив, но один из полицейских ломал ему руку, чтобы вставить пистолет. Беда знал этих троих. Амир, Каринос и Пацинни уже мертвы. Остались еще двое, те, кто стоят в стороне. «Один из них Айскадер». Он о чем то разговаривает с человеком, чье лицо размыто, ведь оно составлено из таких кубиков, что и все вокруг. «Во сне это смотреть не так приятно, не так ли?» усмехнулся Балябин. «Во сне тебе его жаль, как и остальных». Кубы рассыпались, как от взрыва, но снова собрались в новые фигуры. Черная башня Квестуры, умирающий от сердечного приступа блоха и медведь, который только что очнулся. Через несколько минут Он уничтожит все вокруг. Неужели их смерти будут напрасными, беда? Они помогали тебе до самого конца, как и положено друзьям. Натан скрывал болезнь сердца, чтобы не оставлять тебя одного и помочь свершить месть, а Айзек, вместо того, чтобы убить тебя, он спас ценой собственной жизни. Теперь у тебя нет никого. Но, когда ты уничтожишь последнюю цель, ты получишь награду. Не просто прикончишь человека, убившего Ника, а нечто другое. И ты поймешь, что это того стоило, что твои друзья умерли не напрасно. Да, они бы сделали то же самое, зная, что ты получишь в награду». Балябин махнул, и кубы рассыпались. Больше не было ничего, кроме двух кресел, синего света позади и грязной облупленной стены, вдоль которой идут ржавые трубы. «Вот твои цели». Ренца Капмана, руководитель императорского банка, и последний из бастардов старого императора. Маршал Барлаш Акар, магистр мира и главнокомандующий вооруженными силами империи. И некий генерал керим Басаран, бывший командующий императорской гвардии, Балябин засмеялся. А может и будущий. Также известный под именем Лукаш Сикора, твой бывший начальник. Тот, кого ты должен был убить 10 лет назад. Смерть этой троицы вызовет такую панику, что ты без труда убьешь финальную цель. Император, я уже говорил, что прикончу его и без тебя, если потребуется. Брейлинг? Пф, беда, не смеши меня. Нет, ты убьешь моего главного врага, потом получишь награду. Мне нужен аналитик и планы, сказал Виктор. Я не могу работать вслепую. «Ты получишь все имеющиеся у меня ресурсы корпорации. Ты получишь помощь всех уцелевших сотрудников. У тебя будет доступ к самым продвинутым прототипам устройств и оружия. А что до аналитика?» болябин потер руки. «Я сам буду твоим аналитиком, если ты не против. Большая честь для меня». «Когда все закончится?» Беда глубоко вздохнул. «Я хочу личной встречи с тобой». «Хочешь меня убить? Ну, почему бы и не попробовать? Я обещаю тебе личную встречу, если ты сам этого захочешь после своей награды. А я уверен, что не захочешь. А, а теперь за дело. дело». Виктор проснулся и долго не мог понять, где находится. Он заснул в каком-то закутке в канализации, замотавшись в остатки одежды и сжимая в уцелевшей руке пистолет, которым выстрелил Вайзека. Но беду перенесли в другое место, комнату, похожую на операционную. Вокруг него стояли люди. «Пророк Господа нашего, говорящий с ним во снах», — сказал один из них. «Доктор, тот самый, что приходил после покушения на Бернарда Вандина», — плакал. «Да покараешь ты врагов его!» Все они упали на колени. Один из находящихся тут людей начал целовать ступню Виктора, и беда едва вырвался. «Вынести реликвии!» – потребовал доктор. Стоящие на коленях попятились и вышли из комнаты. Потом вернулись, держа в руках коробки с нарисованными на них песочными часами. Какой-то парень внес старый планшет данных корпорации на мягкой подушке. «Это святое оружие, которым ты покараешь врагов его!» – объявил доктор. «Выбирай любое, и пусть оно служит во славу его!» Беда поднялся и открыл одну из коробок наугад. Продвинутая модель игломета керанос m М4». Устройство снабжает каждую иглу простенькой программой, наводящейся на цель. Виктор читал, что это была модель в разработке, но не видел вживую. Но для того, что он задумал, подошла бы модель и без самонаводки. «Идите вы все в жопу, тупые ублюдки», — сказал Виктор и приставил игломет к виску. «Так делать нельзя», — сказал Балябин. Беда лежал на черном полу, а перед ним стояло кресло, освещенное синим светом. «Однажды я допустил такую ошибку, но не в этот раз. Ты не сможешь выпустить себе мозги, даже если очень захочешь. А в наказание, когда ты проснешься, тебя будет ждать чудовищная боль. Не шути со мной, Виктор, ты все еще должен мне смерти». Виктор открыл глаза и закричал боль в голове была по-настоящему чудовищной. «Петра Брейлинг. Вы когда-нибудь видели такое?» спросил водитель, крутя головой по сторонам. Квестор Петра Брейлинг ответила далеко не сразу. «Никогда не видела настолько сильного кинетика. Значит, с возрастом их силы увеличиваются. Вы нашли Квестора Генрима?» Она посмотрела на подошедшего ликтора, одного из того, кто не был в башне в момент ее разрушения. «Да, отследили по его имплантату, но внешний вид...» «Показывайте. Он здесь. Один из искателей и показал на яму посреди дороги. Прямо тут. Тела в оплавленной яме не было, только обломки черной боевой брони Кима. «Это Квестор Генрима». Искатель посмотрел в экран на ладонного компьютера, и убрал прибор в карман. Дроны успели снять, как он летел с предпоследнего этажа с таким сильным ускорением, что где-то на середине пути пересек звуковой барьер. Смогли опознать только по ДНК. Я поняла. Петра покачала головой. А мертвых либо хорошо, либо... Но если бы не этот кретин... Что еще? Подсчитали потери? Не до конца. Вихрь был такой мощный, что поисковики находят некоторых в десятках миль отсюда. «Кто-то даже улетел за город. Не думаю, что в здании остались выжившие». «Сколько было внутри?» «Около двух тысяч сотрудников». «Дерьмо! А сколько осталось?» «Двадцать три человека вышло на связь», — сказал лектор. «Мы уничтожены. Подкрепление придет не раньше, чем через неделю». «А большая черепаха будет здесь уже через два дня», — заключила Петра. «А что потери гражданских?» Минимальны. Большинство из них погибло, когда одна из гарпий врезалась вон в то жилое здание. Но много раненых от разбитых окон. Полагаю, если бы не комендантский час, от обломков погибли бы десятки, а то и сотни человек». Петра посмотрела на руины. Огромная черная башня снесена до основания. Куски здания покрывают всю площадь. Рядом лежит покореженный истребитель ВВС Карина будто огромный ребенок вырвал ему крылья, бросил на землю и растоптал ногой. Над головой беспорядочно кружились остатки дронов, верные заложенные в них программе. Скоро у них кончится заряд, и они начнут падать, ведь возвращаться им некуда. «Ну что же», — сказала Петра, — «этот раунд остался за но нам нужно действовать. Я, как единственный выживший квестор, Принимаю командование всем отделением квестуры, всеми оставшимися силами. Да, все 23 человека. И я хочу, чтобы вы все осмотрели каждый кусочек здания и проверили все, что можно. Мы должны знать, жив Воронов или нет. Болябин не пачкает руки, он действует только через агентов. Если Виктор Воронов и его кинетик живы, мы не можем гарантировать безопасность императора и верховного судьи. «Квистор Брейлинг!» – закричал Ликтор, стоящий у разгребающего завалы инженерного танка, позаимствованного у императорской армии. «Мы нашли одного! В эвакуационном ходу! Едва раскопали!» Это оказался мертвый парень лет двадцати в спортивной куртке императорского аграрного университета. Лицо так залито кровью и обожжено, что искатели не сразу сказали, кто он такой. «Это один из арестованных!» Айзек Эллисон. Состояние ужасное. Глаза вытекли, а мозг... Не надо подробностей. Сама вижу. Петра наклонилась над мертвецом. Значит, это и есть кинетик. В голове пулевая рана. Это наше оружие. Табельный пистолет Ликтора. Но, судя по ожогам от смеси, стреляли в упор. Он или покончил с собой, или его добил Виктор Воронов, предположила Брейлинг. Избавился от обузы? «Нет, это скорее жест милосердия. Кинетики в такие моменты очень страдают. Даже удивительно, что самого Воронова не разорвало на куски. Должно быть, кинетик его сберег. Вы выслали погоню?» Она показала рукой в сторону туннеля. «Разумеется, Квестор, Ликтор кивнул. Но следов Воронова пока не обнаружили. «Госпожа Квестор, искатель с прибором связи заглянул сверху через дыру. «Срочный вызов». Имперские магистры собирают экстренный совет и требуют вашего присутствия. Нет, болтать языком и оправдываться у меня времени нет. Петра почесала лоб и спросила Ликтора, который руководил раскопками. Как твое имя? Кастейн Амрейди. Отлично, Кастейн. Ты назначаешься командующим вооруженных сил Квестуры в Империи Карин. Но я же всего лишь простой лектор я... «Что дает тебе право участвовать в переговорах на высшем уровне», – закончила Брейлинг. «А теперь отправляйся на совещание со старыми упырями и постарайся, чтобы тебя там не сожрали». «Есть», – ответил Ликтор грустным голосом. «А я займусь расследованием». Петра достала листки бумаги. Досье Воронова содержит важную зацепку. Один человек, который прибыл в Карен вместе с ним – «Нужно исследовать это, пока магистры не нашли меня и не начали ныть». «Кажется, нам сюда», — сказал водитель. «Еще вчера мало бы кто подумал, что это место будет выглядеть лучше, чем центр города. Нужный дом находился напротив очередных старых руин времен Турсулонской войны. Стены закопченные, большинство окон выбито». Но даже так это кажется более целым, чем разгромленные здания центра имперской столицы. Повсюду граффити, на самом большом написано «в жопу дегеринов», и изображены два человека в неприличной позе. нижней в черной броне императорской тайной полиции. Чуть повыше располагались надписи «Император, помоги» и «Император придет, порядок наведет». «Очаровательно», – сказала Петра, – «но нам сюда». Предстоит крайне волнительный разговор с «Вы не как ко мне, Квестор Брейлинг?» — спросил вышедший из двери человек в серой униформе и красном берете на голове, на плечах погоны с огромными звездами. С его большими круглыми глазами и крючковатым носом он похож на сову. «Генерал Керим Басаран?» Квистор кивнула. «Или мне стоит называть вас Лукаш Сикора?» «Как вам удобнее?» Удивлен, что вы пережили ночную резню? Я тоже удивлена. Но куда сильнее я удивлена тем, что один из крупнейших топов корпорации и руководитель проекта Элизиум все эти годы скрывался в Карине. И не просто скрывался, а еще и стал командиром императорской гвардии. Неужели никто не интересовался вашим происхождением? Многие пытались. Лукаш Секура улыбнулся. Но на мое дело наложен гриф высшей императорской тайны. Те, кто это видел, понимали, что некоторые тайны лучше оставить тайнами. Что же такого вы предложили старому императору, что он согласился на это? Нечто такое, что очень нужно ему и его сыну. Секора не переставал улыбаться. Но я вам не скажу, я под присягой, знаете ли. «Можете допросить его императорское величество, но уверен, что после этого вы вылетите с Карина с еще большей скоростью, чем вчера ваш коллега столкнулся с землей». «Вы много знаете на пенсии. Это временно, но на пенсии скучно. А я еще не так стар и готов поработать на благо императора. И кто знает, может быть, даже помочь вам выйти на Макса Балябина». «Это зависит не от меня», — сказала Петра. Напротив, это зависит только от вас. Вы сейчас же после разговора со мной езжайте во дворец и просите высочайшей аудиенции. С учетом того, что вы единственный квестор на планете и единственный человек во всей галактике, кто однажды сумел надрать Балябину задницу, он выслушает. «Вы расскажете императору последние новости, будете уверять его, что держите все под контролем, но также скажете, что просите высочайшего содействия и что крайне важно сделать это сегодня или завтра, или будет поздно». Сикура высказался и сел на полусломанную лавочку у двери. «И что нам нужно сделать?» «Разумеется, восстановить меня на службе и вновь вернуть мне корпус мутахавиров», – Петра хмыкнула. А с чего это вы сами не попросите императора об этом? Потому что я в опале до сих пор. Император вернул милость моим людям, но про меня забыл. А у меня нет друзей при дворе, кто бы обо мне напомнил. Так что это сделайте вы и скажете, что я тот человек, кто способен остановить беду. Беду? Прозвище Виктора Воронова. Я много о нем знаю. И вы думаете, что император вас восстановит на службе? «Понятия не имею», — Сикора пожал плечами. «Но если вы будете убедительны, то почему бы и нет? Просто его императорское величество не знает всех деталей моего договора с его отцом. Он знает, что я из корпорации, он знает, что Макс Балябин хочет моей смерти, и он знает, что я дал империи, но не знает, что я попросил взамен. И это то, что поможет нам выйти из этой ситуации победителем». «И что вы попросили?» «Скажу кратко. Я попросил хорошее место для себя и безопасности для одного человека, его семьи и друзей. Старый император принял предложение, а на наши файлы наложил гриф абсолютной секретности. «Это Воронов? Вы не похожи на человека, который печется о ближних». «Вы правы», — сказал Лукаш Сикора. «Я не беспокоился о нем. Я лишь купил для себя десять лет жизни». Этот срок истекает завтра или послезавтра, еще не знаю. Я поговорю с императором. Отлично. Тогда я начну действовать, когда получу полномочия. Что вы имеете в виду под тем, что купили себе 10 лет жизни? Ну, это сложно сказать, Сикура задумался. Когда я понял, что корпорация проигрывает, я кое-что взял у Балябина и предложил прежнему императору Карина. Балябин это узнал и отправил за мной Воронова, и тот меня выследил. Но не убил? Верно, вы необычайно догадливы. Дело в том, что оперативникам проекта «Элизиум» настраивают ментальный блок, чтобы они не чувствовали угрызений совести от убийств и валили всех, кто попался в прицел. Но это лишь внешняя сторона вопроса. Главное – это установка на убийство цели. Тот, кто назван целью, должен умереть. Оперативник будет преследовать свою цель, покуда жив. Я читала в досье Воронова, что вы были его последней целью. Но он сбежал вместе с вами в империю Карин, но меры уже было некому принимать. Вам повезло, что корпорация в то время рушилась. Как вы смогли выжить? Я знал, что у Виктора эта ментальная установка начала трескаться. Я знал, как можно ее доломать. Это меня и спасло. У него начались кошмары, снились убитые. Сначала это были лишь слабые звоночки, и мы не обращали внимания. Потом он убил какого-то мальчишку, похожего на его сына. И тогда ментальный блок сломался. Беда захотел выйти из дела, но Балябин продемонстрировал ему последствия. Он просто сделал намек, что если Воронов предаст корпорацию, то Балябин прикажет Виктору убить собственную семью. Сикора задумался о чем-то и замолчал. «И что дальше?» «Ну, об остальном я расскажу, когда буду восстановлен на службе. Вы же не думали, что я так сразу раскрою все свои тайны?»